Глава двадцатая. Невероятная демография. Когда, захватив остатки призовых денег, Лейла прилетела в эспиранцу в компании звездного любовника, в деревне было две тиенды, католическая церквушка, несколько кофейных полей, маленькие нарезы земли под кукурузу и гостиница с единственным номером, в котором стояла кровать с продавленным матрасом, а удобства располагались дальше по коридору. Каждое утро, часов с пяти, под окном надрывался петух. И вот в таком месте Лейла и поселилась с Марлоном Брандо. Она даже не расстроилась, когда через три дня актер улетел на остров в южной части Тихого океана. К тому времени Лейла уже утвердилась в желании купить в Эсперансе землю и остаться тут до конца дней. Цена, предложенная за кольцо с бриллиантом в ломбарде Сан-Филиппе, Была ниже реальной, но этих денег вполне хватило, чтобы докупить еще один гектар земли с видом на озеро и вулкан. Возвести простой саманный дом, где были предусмотрены комнаты для Марии с Луисом. И еще две комнаты под аренду. Через год доход позволил расширить дом и докупить еще немного земли. А через пять лет Луис сколотил бригаду и построил дом с улучшенной архитектурой, в котором и разместился теперешний отель. Также Луис постоянно занимался возведением опорных стенок, укладкой мощёных дорожек и лестниц для прогулок по саду. Лейла, в свою очередь, высаживала в саду добытые в горах кусты и саженцы. Немногим позднее появились шпалеры для роз, прудик с лилиями, сауна и водопад. Когда Лейла прилетела в Эспирансу, возле озера проживало не так много иностранцев. Коренное население представляли несколько сотен семей, которые гордились своим древним происхождением и поддерживали традиции майя. Говорили они не на испанском, а на особом языке. Возделывали землю и немного рыбачили. Семейные связи были столь крепки, что родители до конца дней проживали вместе с детьми и внуками, теснились в саманных двухкомнатных домиках без электричества и водопровода. Жители испанцы довольствовались малым — Мерой счастья были не успех и богатство, а благополучие близких, особенно старых и малых. Впрочем, вряд ли они рассуждали о счастье как таковом, задаваясь совсем другими вопросами. Уродится ли урожай? Обойдет ли их стороной ураган? Смогут ли они прокормить свою семью? Дарует ли им Господь еще один год жизни, а потом еще немного? Эти места и стали второй родиной Лейлы. Шли годы, и наплыв иностранцев с их деньгами и амбициями, строительными проектами и бизнесами, нацеленными на привлечение все большего количества иностранцев, смузи-бары, пицца на мангале, лечебные центры и йога-ретриты увеличивался, внося изменения в местную жизнь. Следом за Лейлой через несколько лет к озеру потянулся народ из США, Франции, Германии, Швейцарии, Южной Америки, Нидерландов, Англии и Канады. Публика была пестрая. Молодые, люди среднего возраста, а также семейные пары, каковых было немного. Публика была в основном безденежная. Во всяком случае, все их богатство осталось в прошлом. Каждый приезжал сам по себе. У каждого была своя собственная история. Но общим было желание начать жизнь заново. Приезжие влюблялись в здешнюю природу и, немного обустроившись, брались за преобразование пространства. Создавались бизнесы, рестораны и хостелы, рассчитанные на туристические потоки, в основном хиппи. Количество прибывающих сюда путешественников возросло многократно. Если ты открыл бизнес, то появляется надежда, что всегда будут и изовсегдатые. Так оно и происходило. Информация передавалась из уст в уста, и многие тысячи хиппи протоптали сюда дорожку. Дешевизна, хорошая погода, музыка и наркотики. Вот чем славилась Эсперанса. Следом за хиппи сюда потянулась и остальная молодежь, а также искатели новой мудрости. Городок разрастался. Понаехали гринго всех мастей. И коренное население, по крайней мере, молодежь столкнувшись с отличными от своих привычками и притязаниями по части условий проживания, гастрономических вкусов и шопинга, когда их древние традиции разбирались на сувениры, стали подлаживаться под чужаков, становясь их обслугой. Между тем старая гвардия Гринго, в том числе и Лейла, оставалась в стороне от всего этого, с горечью наблюдая, как их маленький рай превращается в бедлам. Они уже не были молоды, кому-то сорок, пятьдесят, а то и больше лет, как Лейли. Новые переселенцы были подобны дыму, что принёс ветер, с чужих пожарищ. Они налетали, как саранча, не чувствуя ни земли, ни людей, потративших долгие века на её преобразование. Большинство чужаков выветривалось, как всё тот же дым. Иные оставались и открывали собственные лавки, заделываясь бручевателями, ювелирами, изготовителями флейт, барабанов и одежды тайдай. дай Спадала одна волна переселенцев, а следом за ней накатывала другая. И мало кто утруждал себя изучением испанского. Все истории этих разномастных и уже немолодых персонажей, осевших в эсперансе на заре так называемого «нашествия» Гринго из Франции, Германии, Чешской Республики и, конечно же, США, имели одно сходство. За редким исключением люди бежали от своего прошлого, стремясь начать жизнь заново, и не очень-то распространялись о причинах. Неважно, кем они были прежде и из какой страны приехали, с прошлым они уже распрощались. Самым мощным представителем Старой Гвардии была Андромеда — Основатель Центра медитации с месячными курсами «Санасьон и Спиритуаль». В переводе с испанского «Духовное исцеление». За многие годы эти курсы посетили несколько тысяч путешественников. Центр располагался на большом участке земли, который тянулся вверх от озера вплоть до центральной части Испирансы. Дом самой Андромеды стоял внизу у озера и был окружен двадцатью пирамидальными постройками, куда можно было втиснуть разве что матрац, и, воскурив свечу, помедитировать в одиночестве. В этих пирамидках и жили слушатели курсов. Общие встречи проходили на территории центра, включавшего, помимо прочего, ботанический сад и храм для медитаций. Проблема питания снималась сама собой, поскольку большинство участников программы постились, довольствуясь орехами и ломтиками папайи. Катерина тоже была из числа ранних переселенцев. В Калифорнии она звалась Кэти. Но потом, как и многие другие, переехавшие в Эспирансу, выбрала для себя имя, более подходящее для новой жизни. Кэти переехала в деревню в начале 70-х, и сейчас ей было далеко за 50. С длинными седыми косами, в сандалиях, на босу ногу, она так и осталась верна своим юношеским идеалам. Катерина открыла здесь небольшой магазинчик, где торговала ткаными сумками и даже экспортировала их в США. Особенно хорошо они продавались на концертах Grateful Dead, когда группа еще находилась в зените славы. Деньги от экспорта Катерина отдавала на бесплатные обеды для нуждающихся. А еще она сочиняла песни и исполняла их под гитару на английском или примитивном испанском. В ее текстах было много про издевательства над окружающей средой, про благородство и страдания народа майя, про любовь к ближнему и про то, что война — это всегда зло. Неизменными в ее репертуаре оставались две старые песни: одна была посвящена Поправке о равных правах, а вторая Леонардо Пиалтиру. Поправка о равных правах так и не принятая поправка Конституции, которая прямо запрещала бы гендерную дискриминацию. Она была написана Элис Пол и Кристал Истман и внесена в Конгресс в декабре 1923 года. Леонард Пелтиер, год рождения 1944, активист движения американских индейцев, приговоренный к двум пожизненным срокам за убийство в 1975 году двух агентов ФБР. Еще был Вейт. Поговаривали, что в прежней жизни он был высокооплачиваемым юристом из Чикаго, но потом у него самого случились какие-то проблемы с законом. Если пойти вверх по крутой тропинке, то в полумиле от города вы увидите здание, похожее на храм. Это и есть ресторан Вейда эль Буфо. У входа стоят фонтан и женская обнаженная скульптура, определенно перемещенная из развалин какой-то древней церкви или собора примерно XVI века. Жареный кролик, фирменное блюдо эль Буфо, был не только частью меню, но и украшением зала. По периметру стояли деревянные клетки, и в каждой сидело по кролику. Большие и толстые уже приближались к тому, чтобы стать блюдом. Но и участь маленьких крольчат тоже была определена. Даже для людей, которые не придерживались вегетарианства, как, например, Катерина, зрелище было удручающее. Увы, ужин в Эльбуфо всегда наводил на мысль о прямом соотношении между едой и декором. Имелось в Испирансе еще одно заведение под названием «Эль Пьячере», в переводе с испанского «удовольствие». Его владелица Розелла проявила недюжинный талант, создав очень стильную, можно сказать, волшебную атмосферу. Ну а хозяин эльбуфа явно был лишён чувства меры. Должно быть, в прошлом Розелла была самой красивой из местных женщин Гринго, а попала она сюда из Италии в результате неудачного брака. Без всех декоративных элементов Иль Пьячере превратился бы в самое заурядное заведение, но Розелла сделала из него конфетку. Сад, она украсила религиозными скульптурами из церквей, разрушенных в результате землетрясения 1978 года, установила газовые фонари, а в тени огромных папоротников примастила деревянные столы ручной работы. Светок деревьев списали белые огоньки и крошечные колокольчики. А в центре сада, в старинной печи из литого чугуна, всегда пылали дрова. Будучи поклонницей итальянской оперы, Разелла включала в своем ресторане исключительно записи Франко Карелли, Энрика Каруза, Леонтины Прайс и своей любимой Марии Калос. Возможно именно музыкальные пристрастия хозяйки отвадили хиппи от эльпьячеря, но в том и состоял расчет.